Жизнь в альтернативном мире с нуля. Озвучена по заказу фан-группы резера при этом прослушивания. Персонажи. Розволь Элмейзерс. Аристократ, настоящий шутовской грим. И одежду весьма странной расцветки любит. Беатрис. Хранительница запретной библиотеки. Без ума от пака, которого ласково называют паки. Рам. Старшая из двух сестер-близнецов, прислуживающих в доме Розволя. Плоскогрудая. Рэм. Младшая из двух сестер-близнецов, прислуживающих в доме Розволя. Прекрасно справляется со всеми домашними делами.